Глава 19. Сто дней. На новый 1815 год Наполеон получил от императрицы письмо. Она писала ему о сыне, сообщала, что он прелестен, что скоро он сам сможет писать своему отцу. Зачем? Почему это письмо? Неизвестно может быть, угрызение совести. Как бы то ни было, оно устанавливало связь, служило, казалось, доказательством того, что Мария Луиза не отказывалась от мысли соединиться с ним, что если она и молчала, то потому, что была вынуждена к этому. Как только она обретет свободу, она примчится к нему. Наполеону, Достаточно будет предложить ей трон, чтобы ее тюремщики вернули ей свободу. И как только у императора явилась хотя бы некоторая уверенность в своем предприятии, он тотчас же из Леона, 12 марта, спешит уведомить Марию Луизу. Но она сделала с этим письмом то же. Что делала прежде с письмами, которые получала с острова Эльба? Она передала его своему отцу а последний — представителем союзников. Никакого ответа. Как только император вступил в Париж, он тотчас же вновь поставил на прежнюю ногу дом императрицы и отдал приказ привести в порядок ее апартаменты. Через 10 дней 1 апреля он пишет австрийскому императору, своему брату и дрожайшему тестю официальное письмо, в котором просит вернуть ему предмет его нежнейших привязанностей его супругу и сына. Меня, пишет он, долгая разлука, вынужденная обстоятельствами, огорчила так, как не огорчало раньше ничто на свете. Точно так же должна горячо желать соединения и добродетельная принцесса, судьбу которой, ваше величество, соединила с моей. И он кончает так. «Я слишком хорошо знаю убеждения вашего величества, слишком хорошо знаю, какое значение придает оно своим семейным привязанностям, чтобы не питать блаженной уверенности в том, что ваше величество охотно поможет, каковы бы ни были намерения его кабинета и его политики приблизить момент соединения жены с мужем и отца с сыном». Никакого ответа. Это молчание в ответ как на его официальные письма, так и на те, которыми он снабдил при их отъезде австрийских дипломатов, аккредитованных при Бурбонах, показало Наполеону, что политические причины продолжают парализовать стремления его жены. И он решает прибегнуть к тайным путям, чтобы войти с ней в сношение. Он отправляет в Вену самых искусных агентов, способных проникнуть непосредственно к Толейрану и к императрице, Флау и Монтрону. Только Монтрону удается пробраться сквозь линии войск. Но когда дело дошло до передачи порученного ему письма Марии Луизе, то Миниваль Бывший секретарь кабинета императора, с 1813 года тайный секретарь императрицы, последовавший за ней в Австрию, воспротивился этому. Он знает, как обстоит дело с Нейпергом. Сжечь письмо, написанное императором жене, значит оказать императору услугу. Меневаль не решается все же написать прямо всю правду. Он понимает, какой удар нанесет этим своему повелителю, и посредством анонимного письма, написанного измененным почерком, он пытается предупредить лицо в неизменной преданности императору, которого он вполне уверен, Ля Валетта. Император знакомится с этим письмом, но Ля Валетт колеблется, думает, что подобное анонимное послание может быть и австрийской проделкой. Как же не усомниться и императору? Но скоро все выясняется. Балюэя, ведший расходные книги у обеих императриц, человек честный, на верность которого можно положиться, едет в это время из Вены через Мюнхен, где должен получить инструкции от принца Евгения. Император ждет его с таким нетерпением, что отдает приказ телеграфировать из Бельфора о его приезде и ставить у его дома в Париже Вестового, которому приказано немедленно по приезде привести его в Елисейский дворец. Болье приезжает 28 апреля, и император держит его у себя целых два часа. Он получает от него полезные сведения, которые поручил ему передать принц Евгений, но пролить Полный свет на то, что для него наиболее важно, ему не удается. Балюэ, щепетильно точный бухгалтер, до фанатизма преданный Жозефине, потом Марии и Луизе, слишком робок, чтобы решиться поведать то, что в Вене составляет секрет Конгресса, двора и всего города. Приходится ждать Меневаля, который, будучи отослан из Вены, должен, наконец, приехать через 12 дней. На этот раз нет места никаким иллюзиям. Сама же Мария Луиза, поставив себя 12 марта официальным письмом под покровительство держав, вызвала неистовую декларацию, подписанную 13-го союзными послами. В награду Нейперк был назначен ее придворным маршалом. Это она же 18 марта согласилась выдать своего сына, Немедленно же после этого отделенного от его гувернантки госпожи де Монтескью и от всех слуг французов. И когда Миниваль прощался с ней, она поручила ему сказать императору, что она никогда не оказала бы содействия разводу, но льстит себя надеждой, что он согласится на полюбовное прекращение сожительства, что это прекращение стало необходимым что оно, тем не менее, нисколько не нарушит чувство уважения и признательности, которые она продолжает к нему питать. Она решилась. Ее решение непоколебимо. И сам ее отец не имел бы права заставить ее вернуться во Францию. Меневаль вынужден был прибавить еще... Кое-какие более интимные подробности, потому что скрывать правду было уже поздно. Быть может, начиналась уже первая из тех беременностей, которым суждено было населить аллеи Бурга незаконными, рожденными от Адюльтера, детьми, которых титуловали к стыду австрийского дома принцами и величали высочествами. Когда Акушер Дюбуа заявил Наполеону после рождения римского короля, что вторые роды могут оказаться смертельными для Марии Луизы, император не заставил себе это повторять, как не хотелось ему иметь многочисленное потомство, в частности, второго сына для занятия трона Италии. Господин Денейперк не считался с этим, и дал целый ряд доказательств того, как мог ошибаться барон Дюбуа. Если в глубине души Наполеон не мог уже сомневаться, то с политической точки зрения необходимо было, чтобы нация не узнала истину и сохранила по отношению к императрице иллюзии, которые, как думал Наполеон, она еще питала. Год тому назад он думал, что народные массы... Ничто не могло бы так тронуть, как образы этой прекрасной женщины и этого ребенка, веренных по печению Франции. Теперь же плен, в котором их держат, насильственная разлука, нарушившая все законы божеские и человеческие, покушение на супружескую верность и на отцовскую любовь, совершенные королями, взявшимися с оружием в руках восстанавливать во Франции добрые нравы, казались ему способными возмутить все, что есть благородного в сердцах людей и патриотов. Страдания, которые испытала императрица, когда ее оторвали от ее долга, тридцать бессонных ночей, которые она провела в 1814 году жизнь, почти ничем не отличающаяся от тюремного заключения, нарушение Фонтенблоссского договора королями, отнявшими у него жену и сына, негодование старой королевы Марии Каролины, сказавшей своей внучке, тебе не дают выйти через дверь, выйди через окно и ступай к своему мужу, отделение римского короля, он называет теперь его имперским принцем от матери. Изгнание госпожи Де Монтескью, дрожавшей за жизнь своего питомца, он хочет, чтобы Миневаль рассказал все в особом докладе, если палата выскажется за римского короля. Палата. В течение ста дней, в течение шести лет агонии ни одного раза из его уст не вырвалось ни единого слова горечи. Ни единого слова порицания этой женщине. О ней он говорит только с любовью, нежностью, жалостью. Воспоминания о ней, разукрашенные яркими цветами юности и свежести, постоянно приходят ему на ум. Она — сама искренность, сама честность. эта невинность со всеми ее чарами. Все его товарищи по плену, Все без исключения передают одни и те же разговоры почти в одних и тех же выражениях. Узнает ли он из газеты о каком-нибудь случившемся с нею происшествии, он трижды спрашивает объяснение по этому поводу. Бросает ли европейское судно якорь в гавани Стоун? он уверяет себя, что получит сейчас письмо от императрицы и целый день тревожно ждет, нервничает, не работает. Отнимает ли у него одного из его слуг, Кас Казаса или Омиара, он думает прежде всего о том, чтобы отправить его к Марии Луизе и передает, например, своему врагу такую записку. Если он увидит мою добрую Луизу, то я прошу ее разрешить ему поцеловать ее руки. В своем завещании он пишет 5 апреля 1821 года. Я всегда был очень доволен моей дрожайшей супругой, императрицей Марии Луизой. До последней минуты я питаю к ней самые нежные чувства. Я прошу ее неусыпно бодрствовать над моим сыном, чтобы охранить его от испытаний все еще окружающих его детство. И этого мало. Мало того, что из своего скромного гардероба, в котором теперь... Все его состояние он завещает ей свои кружева. 28 апреля, за семь дней до смерти, он выражает желание, чтобы Атамархи вырвал сердце из тела его. Вы положите его в спирт, вы отвезете его в Парму, моей дорогой Марии Луизе. Вы скажете ей, что я нежно любил ее, что я никогда не переставал ее любить. Вы и расскажете все, что вы видели, все, что касается моего положения и моей смерти. Нельзя не признать, что Гудсонлоу хорошо поступил, приказав Атоммархи положить в гроб серебряную вазу, в которой было сердце Наполеона. Что делал бы с ним господин де Нейперк? Но во время отсутствия этой женщины иностранки, другие женщины, и не все равно откуда они были, из Франции, Ирландии, Польши, другие женщины. В последние дни его славы в течение этого кратковременного трехмесячного царствования окружали императора своей красотой, радовали его сердце своим энтузиазмом и, становясь из преданности к нему, даже те, кто меньше всего, были созданы для политики его шпионками и разведчицами, подчас давали ему, благодаря не столько пониманию, сколько инстинкту, советы, которые заслуживали иногда внимания. Таковы указания Жорж насчет Фуше. Так госпожа Пелепра, поспешившая вернуться из Леона, разузнала о некоторых шагах герцога Транского. Госпожа Валевская, тотчас же приехавшая из Неаполя и немедленно по приезде, принятая с сыном в Елисейском дворце, передала поручение от Мюрата. Госпожа Н., Первый представляется императору и, властно вернув себе свой титул и свое положение, статс дама в числе других, оставшихся ему верными, с великим нетерпением ждет в ярко освещенных салонах Тюллири того, кто возвращается с острова Эльбы. И многие другие: госпожа Дюлалуа, -Лу госпожа Левалет, госпожа Ней, госпожа Риньо де Сен-Жан де Анжели, Госпожа де Буво, госпожа де Турен соперничают между собой в желании видеть его и нравиться ему. В этот момент над головами нескольких французских женщин, над этими... Прелестными головами, созданными для любви, проносится божественное дуновение, которое творит героинь и мучениц, вдохновляет на величайшие подвиги самоотверженности и мужества и делает души способными к борьбе с самыми необычайными опасностями. В течение всего того злополучного периода, которому по справедливости дано название периода белого террора, И жестокость которого тщетно пытаются теперь смягчить. В течение этого периода женщины, составлявшие украшения и гордость императорских празднеств, Женщины, бывшие тогда воплощением изящества и грации, женщины, расточительницы и мотовки, каких только видел свет, выказали тогда среди всеобщей трусости, охватившей мужчин, такое мужество, такую энергию, такое присутствие духа, которые дают им право на бессмертие. В, рим, в течение ста дней В Мальмезоне после Ватерлоо они доказали, как они умели верить и уважать несчастье. И это приходится сказать не только о тех, чьи имена известны и славны. Были и никому неведомые, являвшиеся неизвестно откуда, как, например, та женщина, которая на смотру федералистов приближается к императору и вручает ему петицию видеть тщательно свернутого листа бумаги, Когда он раскрывает ее, оттуда падают 25 тысяч франковых билетов. И еще та, 23 июня, накануне переезда Наполеона из Елисейского дворца в Мальмезон, пишет коммердинеру императора, приглашая его прийти для важного сообщения в церковь Сен-Филипп-дю-Руль, Маршан идет на свидание, находит на условленном месте молящуюся женщину с лицом полузакрытым вуалью, что не мешает, впрочем, видеть, что она на редкость красива. Он подходит и спрашивает, чем может служить ей. С минуту она молчит, потом в крайнем замешательстве она говорит, что несчастье императора глубоко трогают ее, что она хотела бы видеть его, утешить, высказать ему свое восхищение. Наполеон, которому была Передана эта просьба, улыбнулся и ответил, «Это восхищение может оказаться интригой, надо оставить его без последствий». Но это наивное предложение в такой день, в такой час трогает его настолько, что он несколько раз впоследствии говорил о незнакомке в церкви Сен-Филипп-Дюруль. Нашел ли он, по крайней мере, в плену женщину, давший ему то утешение, которое может дать мужчине только женщина. Нам известно о его детских играх с мисс Элизабет Белькомп во время его пребывания в Бриар. Есть основания догадываться, что он сошелся с одной женщиной, поведение которой при империи казалось, навсегда должно было отнять у нее право даже приближаться к нему, и которая, будучи дважды разведена с мужем, была изгнана из двора, и только потому, что вышла замуж за одного человека, навлекла на последнего опалу. Но если щедроты, оказанные ей императором в завещании, придают некоторый вес отчетам иностранных комиссаров, если что, вероятно, присутствие этой женщины и было причиной раздоров, возникших между сотоварищами императора, если ее отъезд и был лишним скорбным этапом, который пришлось Наполеону пройти, об этой части драмы, разыгравшейся на святой Елене, известно слишком мало, чтобы можно было на ней останавливаться. Женщина сыграла здесь свою роль. Вот все, что можно сказать. Рядом с этой знаменитой куртизанкой, которую корыстные интересы приводят в Рошфор и держат на святой Елене, стоит другая женщина, которая действительно заслуживает восхищения. Графиня Бертран. Счастливая мать. Счастливая жена. Она находит удовлетворение в исполнении своего долга. В Париже, благодаря своему рождению, благодаря своему родству с фиджемсами, она была бы одной из первых при дворе и в городе. Она живет в доме, вернее, в лачуге, полной крыс, почти рядом с императором, не имея даже возможности ухаживать за ним, быть ему полезной и хотя бы в этом находить себе утешение. Она остается там до самого конца, прекрасная нежная и величественная, сохраняя, словно римская Матрона, в полной неприкосновенности свою честь, участвуя в последнем шествии, которое уносит испустившего, наконец, дух пленника в долину Гераниума, подобная статуе скорби, и она-то, урожденная англичанка, единственная женщина, оплакивающая того, кого убила Англия.